Глава 20. Начало решающей схватки. Красивый мужчина на вид не больше 30. -ти. Выглаженный без единой складочки костюм тройка в стиле середины прошлого века. Вместо привычного для современного общества пиджака двубортный сюртук до колена. Вся одежда преимущественно черного цвета, и только рубашка белоснежно-белая. Вместо галстука что-то наподобие небольшого шарфа, а примерно от третьей пуговицы жилета отходит небольшая, но прочная цепочка куда-то внутрь. Скорее всего, на ее окончании находятся старинные часы. Картину завершали золотые запонки, имеющие своеобразный орнамент и на которых при близком рассмотрении можно заметить герб. Лорд, а у Хюра не было сомнений, что это именно он двигался размеренно и не спеша прямиком к командиру «один». Инопланетный путешественник ощущал присутствие огромного количества самых разнообразных монстров вокруг, но они не спешили высовываться. Пока они сражались с вампирами, Хиро и его подчиненных успели окружить со всех сторон настолько плотно, что не было видно и малейшей возможности прорваться силой, не понеся при этом существенных потерь. Но паниковать раньше времени командир не стал. Раз их не атаковали, а лорд решил появиться с собственной персоной, то не все потеряно. По крайней мере, он надеялся на это. «Ты сумел меня заинтересовать, Хиро!» Остановившись в метрах в двадцати от командира, произнес тот... Не только потому, что сумел одолеть одного из моих баронов, получившего этот титул не за красивые глазки или свою родословную, а также своими разговорами и этой малышкой. Не ожидал встретить на этой планете дочку бывшей правительницы. «Ты предатель!» — неожиданно вспылил су, глядя на незнакомца — В ее глазах плескалась ненависть, смешанная сильной обидой. Где ты был, когда моя мама находилась в опасности? Тебя не оказалось рядом в самый тяжелый для нее момент. Где я был, и это меня спрашивает так кто выбрала вместо смерти подчинение? Приподнял одну бровь лорд. Вся ситуация была крайне необычной. Командир выступил немного вперед. Жестами показал фамильярам держаться позади. «Я выбрал жизнь, присягнул на верность одному из высших существ, который принял мои условия. Или ты действительно считала, что я буду жертвовать собой ради твоей матери, которой мне приходилось пристуживать несколько последних тысячелетий на планете? Главной формой правления которой являлся матриархат, а отношение к мужчинам было не лучше, чем к скоту». «Ты был одним из высших вампиров, кому она даровала помилование и оставила в живых после поражения в битве за власть в обмен на служение!» Не унималась девушка. Будь ее воля, она бы бросилась на лорда с кулаками, настолько сильна была ее ярость. «Она заботилась о вас и предоставила самые лучшие условия, но ты просто взял и сбежал!» «И правильно сделал!» — вздохнул мужчина. «А главное, вовремя, заключив договор с высшим существом, я получил право начать новую жизнь уже в этом мире, больше не стесненный рабским договором с твоей матерью. В этом мире мужчины не находятся в самом низу иерархии, только из-за принадлежности к определенному гендеру. Здесь все решает сила, а не то, кем ты родился». «Это не повод предавать мою мать!» — взорвалась Су. «С помощью высших вампиров мы могли одержать верх в решающей схватке...» «И что?» — перебил ее лорд. «Все бы вернулось на круги своя, где миром правят женщины, а мужчины считаются вторым сортом. Мне бы и дальше пришлось выполнять взбалмошные приказы разбалованных барышень, засунув свою гордость куда подальше...» «Как ты уже успела понять, мне такое совершенно не по душе. В этом мире всем правит сила, и я докажу, что меня слишком рано списали со счетов. Мое правление будет долгим и кровавым, можешь в этом не сомневаться». «И для чего ты все это сейчас говоришь?» Впервые в разговор вмешался командир. «Решил явиться сюда лично, чтобы поглумиться над девушкой? и Это ты называешь силой!» «Человек, не окажись внутри тебя спрятан один из осколков высших, я бы уже снес твою голову за такие слова!» Медленно перевел взгляд Сунахиро-лорд. «Вы все еще живы только потому, что я решил немного с вами побеседовать лично». «Тогда мне ничего не остается, как поблагодарить вас за эту милость», — Полушутиво поклонился Хиро, наблюдая за реакцией лорда. «На его лице от такой явной провокации ничего не изменилось. И раз уж вы соблаговолили появиться здесь лично, значит, вам от нас что-то надо». «Хватит ерничать, меня не вывести из себя настолько банальной провокацией». Как я и сказал ранее, мне стало любопытно, что в моих владениях забыл обладатель осколка высшего, и только оказавшись здесь, я убедился, что эта связь куда более прочная, чем хотелось бы. «Вероятнее всего, тот, кто оставил внутри тебя свой осколок, сильно заботится и беспокоится о тебе». «Можно даже предположить, что ты являешься его потомком». Резко стал серьезным лорд. «Убить тебя не проблема. С твоими текущими способностями в поединке против меня ты не выстоишь и нескольких секунд, но вот возможные последствия в дальнейшем меня не привлекают. Скажи мне, кто оставил внутри тебя этот осколок?» «Без понятия, о чем ты говоришь». В словах командира не было и капли лжи. О каких-то странных осколках он услышал впервые. «Ты говоришь правду», — задумался мужчина. «А это становится еще более интересным. За тобой приглядывает некто могущественный, и твоя смерть лично для меня ничем хорошим не закончится». «Оказавшись на этой планете, я значительно увеличил свое могущество и силу, но напрямую выступать против высшего существа пока еще не могу. Не хотелось бы оказаться между молотом и наковальней из-за одного неверного движения, ведь этот мир по-своему прелестный. Я нашел в нем многое из того, что ранее мне было недоступно». Различные развлечения, необычные постройки, и это великолепная во всех смыслах одежда. Но что еще более интересно, в этом мире правят две противоположные стихии – сила и хитрость. Обладая этими двумя показателями, а уж поверь мне, я ими обладаю, можно легко занять место на самой вершине. «Твои амбиции к власти ничем не отличаются от человеческих», спокойно произнес Хиро, глядя на распинающегося мужчину. «Несколько месяцев жизни на этой планете сделали тебя похожим на них. И мне это нравится. Возможность достичь того, о чем я не мог и мечтать на родной планете, будоражит мою кровь». Глядя на лорда сейчас, Хиро видел в нем лишь фанатика – И это все без пристального присмотра повелительницы Сукубова и ее прислужников. Мне больше не надо сдерживать себя каждый раз, выполняя их нелепые приказы. Я волен делать все, что сам пожелаю, ни на что не оглядываясь». «И это, — говорит тот, — кто заключил договор с одним из высших существ, — цинично произнес Хиро, — Как по мне, так ты просто поменял одного хозяина на другого, оставшись верным песиком, но уже в совершенно других руках. Следующие события произошли за долей мгновения. Лорд Вампиров оказался рядом с командиром, схватил его за шею одной рукой и приподнял так, чтобы ноги не касались земли. Его пристальный взгляд бакровых глаз будто смотрел прямо в душу. «То, что я не могу тебя убивать, не означает того, что я не могу сильно подпортить твою жизнь», — ледяным тоном произнес мужчина. Командир не сопротивлялся, но и не убирал взгляда. «Сила, показанная лордом, не то, с чем может справиться инопланетный путешественник прямо сейчас». Сражение с ним обречено на провал, какую бы стратегию командир не пытался придумать. «Осколок находится только в тебе. На твоих подчиненных это не распространяется. Ты не умеешь следить за языком, когда перед тобой находится тот, кто выше намного в иерархии этого мира» может мне избавиться от них а тебе оторвать руки с ногами и наложить несколько блокирующих твою аномальную регенерацию заклятий насколько я понял преемники высших существ сейчас проходят задание ограниченное по времени как думаешь если тебя прикончит один из них На этих словах лорд отпустил Хиро и отошел в сторону, стряхнув в себя несколько несуществующих пылинок. «Стоит отдать тебе должное. Ты смог вывести меня из себя, спровоцировав таким банальным образом. Убивать тебя не стану, но в глазах подчиненных простову бесхребетным лидерам, если не накажу за убийство наших бойцов». Мужчина подошел и застыл в метре от командира. «Какое ты бы хотел выбрать себе наказание?» «Наказание?» «Инопланетный путешественник сделал вид, что задумался. На ум приходит лишь одно – поединок. В твоем городе затесалась одна крыса, которая прибыла сюда вместе со мной. Устрой нам смертельный бой, и по его завершению выживший покинет это место в кратчайшие сроки». «Если я погибну, то высшая сущность, оставившая во мне осколок, не сможет тебе ничего предъявить. Я погибну при выполнении задания, а не от твоих рук. А если выиграю, то не стану вмешиваться в твои дела в этом городе в дальнейшем». «Вмешиваться. Твоих сил недостаточно даже для того, чтобы одолеть маркиза, не говоря уже обо мне». «Пока ты будешь наращивать свою мощь, мы тоже не будем стоять на месте и становиться сильнее. Так какая мне польза от твоего обещания оставить этот город в покое?» «У меня есть достаточно сильные союзники, и даже если со мной что-то случится, они получат координаты этого места и перевернут вверх дном в поисках меня», — хладнокровно бросил командир а так я обещаю, что никто из них намеренно сюда не отправится в ближайшее время. Знаешь, не очень уж и выгодное предложение, но я не могу отказать себе в удовольствии устроить между тобой и этим ублюдком поединок. Вы, люди, всегда смотрите на монстров свысока, не разделяя нас на категории. Отказать себе в удовольствии понаблюдать... Как два представителя человечества будут сражаться не на жизнь, а на смерть, под пристальными взглядами моих подчиненных, когда еще удастся насладиться подобным зрелищем?» Хиро промолчал. «Приведи его!» Лорд отдал приказ существу на мгновение появившемуся из тени ближайшего здания. Командир даже не ощутил его присутствия, видя перед собой «живым». Приказ главы этого города выполнили в кратчайшие сроки. Уже через пять минут противника Хиро притащили на небольшой пятачок, силой ухватив его под руки. Кем были сопровождающие, неизвестно, но то, что они сильны, сомнений не было. «Вижу, тебя заинтересовали бойцы из моей личной стражи», — ухмыльнулся лорд. Каждый из них разделается с тобой меньше, чем за минуту, как и с этим сосунком. — Мы же договаривались! — взревел один из близнецов, тот самый преемник. — Вы дадите мне укрытие и уничтожите его! Мы же оба служим Создателю! — Служишь ему здесь только ты! Холод в глазах лорда не предвещал ничего хорошего, болтуну, А я с ним... «Компаньоны, назовем это так, и подчиняться его приказам не обязан. Тем более не думаю, что создателю нужны такие трусы, как ты, прячущиеся в укромных уголках и атакующие из-под Таким образом, главной цели этой игры не достичь, и уж поверь мне, я знаю, о чем говорю». «Мне неинтересно твое имя, как и все остальное», – спокойно произнес Хиро, обнажая клинок и делая несколько шагов в сторону, выбрав для спарринга небольшой пятачок. «У нас с тобой осталось несколько разногласий, и прямо сейчас у тебя есть возможность их все решить». Гвинервус, мы можем провести этот поединок позже», – не унимался близнец. К такому событию надо основательно подготовиться, и разве не будет лучше устроить битву ночью, чтобы все имели возможность насладиться этим зрелищем? Хитро, но бесполезно. Я собираюсь провести сражение здесь и сейчас, твердо произнес командир, и другие условия мне не подходят. Тогда не будем с этим тянуть, неожиданно принял сторону командира лорд. «Два участника этого задания, волю случая заброшенных на мою территорию, выйдите и займите позиции друг напротив друга. В этом мире сила – главное качество и самое высоко ценимое, поэтому я уважаю смелых, готовых отстаивать свои интересы, ставя на кон свою жизнь». Неожиданно Гвинервус повернулся к близнецу – А вот таких склизняков, как ты, не переношу на дух. Вне зависимости от исхода поединка, мне придется спалить свою одежду и хорошо отмыть тело, запятнанное непродолжительным общением с тобой. Предупрежу сразу, попробуешь провернуть какой-то трюк, и я своими руками оторву тебе голову. Оппонент Хиро понял, что лорд не шутит прямо сейчас. Еще недавно он считал, что это место идеально подойдет для мести, и, используя других в своих интересах, он легко смог расправиться со своим противником, но за короткий промежуток времени все пошло не по плану, и союзник повернулся к нему с задницей, бросая в самое пекло». Но какого бы мнения ни был лорда-близнеце, тот получил свой статус преемника не просто так. Будь здесь его брат, у них были бы шансы одолеть маркиза или герцога-вампиров, но его здесь нет. В любом случае, Тимур не собирался так просто сдаваться и собирался выложиться на полную. Однажды он уже умер от руки стоящего напротив человека и собирался за всё ему отплатить. В итоге поединок начался минут через десять. Потребовалось небольшое количество времени, чтобы собралось множество вампиров, большинство из которых были выходцами из высших кругов. Они заняли самые почетные места и внимательно наблюдали за быстро развивающимися событиями. Усмуртые и несколько вампиров более высокого ранга на скорую руку соорудили нечто напоминающее собой бойцовский ринг. Времени у них заняло это немного, но они что действительно думают, что сражение будет проходить на таком небольшом пятачке? Как оказалось, будут. «Раз уж вы находитесь на моей территории, то мне и задавать правила этой битвы». Во-первых, этот ринг – единственная зона для сражения, которую вам категорически запрещено покидать. Нарушивший это правило, лишится одной из своих конечностей и будет заброшен обратно. Во-вторых, на этом ринге вы можете использовать любые способности и навыки, но если от них пострадает кто-то в первых рядах у зрителей – «Думаю, мне не стоит говорить, что тогда будет, верно?» Хиро уже находился на ринге, а Иван и Су внимательно наблюдали за происходящим с первых рядов. Прибывшие зрители имели ранги среди вампирской касты явно выше барона. Командир, сглотнув, насчитал не меньше сотни таких тварей. Не решил лорд встретиться с ним лично, сколько бы пришлось их уничтожить. «Сегодня ты отведаешь моего клинка», — произнес Тимур, вытаскивая двуручный клинок. Откуда он его взял, неизвестно. Мгновение, и он появился в воздухе, после чего близнец ловко его поймал. «Это будет самое яркое воспоминание в твоей жизни, ведь больше ты никогда ничего не увидишь». «Можете начинать!» Отмашка лорда была как нельзя кстати. Хиро сразу же ринулся в атаку, ловко размахивая клинком. Стоит отметить, что Тимур оказался не просто любителем угроз, но и хорошо владел своим оружием. Можно даже сказать «в совершенстве». Теперь понятно, почему он его выбрал для такой ограниченной арены. С помощью двуручного оружия оппонент командира контролировал не меньше 70% всего ринга, подступиться к нему довольно сложно, не используя навыки, но больше держать тузы в рукаве смысла не было. Цель найдена, осталось ее только устранить и получить защитный баф от системы, ради этого все и затевалось». «Покров! Стазис! Спешка! Теневой шаг!» Слова вылетали со скоростью выстрела пули из пулемета, активируя навыки. Хиро сразу же пошел в мощнейшее наступление, используя свои сильные стороны. Но и Тимур, его противник, оказался не так прост.